Глава 18. Содействие спящих. «Время – самый ценный ресурс, так нам говорили учителя в школе», тоже твердил дядя Ник, и обычно это не вызывало возражений. Но только сейчас я понял, как мне его, времени, не хватает. Будьте меня на сутки двое больше, я мог бы прокачаться на Террастере так, что вся армия нергала стала бы мне не страшна. А уж если бы я успел найти величайшего грандмастера Аяму, и тот научил бы меня своим фокусом с ударами на расстоянии, защита храма Тиамат превратилась бы в лёгкую прогулку. Но время, отпущенное до воскрешения Магвая, таяло, и в моих интересах было прокачать пробуждённых так, чтобы они обогнали всех остальных игроков. Клан должен стать сильным и без поддержки Скифа, ведь со мной может случиться что угодно. Кроме того, до битвы в Лохарийской пустыне оставалось меньше суток. Альянс превентивов не сообщил точное время атаки. Однако мир уже жил предвкушением трансляции, и по всем прогнозам осада храма Тиамат должна состояться в ближайшие сутки. Ужасно не хотелось купаться в кислотном дожде голышом, но выбора не было. Я снял с себя всю экипировку, оставив лишь божественный косы жнеца и корону легата. Как выяснилось, единственные предметы, не терявшие прочности под действием агрессивной среды террастеры. Казалось бы, неразрушимое, хладнокровие карателя пестрило дырами от капель кислотного дождя. Я решил не рисковать экипировкой, надеясь, что броня восстановится. Скиф, вы получили право назвать новую локацию. Вы можете сохранить старое название, заброшенное светилище Дураканта, или придумать новое. По традиции я оставил прежнее название, но никаких плюсов мне это не дало. Солнце не могло пробиться сквозь свинцовые облака и лишь подсвечивало их тусклыми зеленоватыми отблесками. За счет продвинутого ночного зрения я видел даже в сумерках и сквозь кислотные испарения. Новый континент, казалось, не был частью этого мира. Даже за барьером в гостях у старой богини смерти Марены чужеродный ландшафт не вызывал такого отторжения. Там хотя бы деревья выглядели вполне земными, то есть из мира Диса. Здесь же... Я вспомнил рассказы мистера Риордана о Венере и ее климате с облаками из серной кислоты. Возможно, геймдизайнеры вдохновлялись утренней звездой, как издревле называли эту планету. За пределами места силы толстые бесцветные струны тянулись на десятки метров ввысь. То ли трава, то ли деревья. Поверхность Земли напоминала сито с многоугольными разновеликими дырами. Из одних отверстий пробивались живые лучики света, которые гнулись и извивались, словно нащупывая что-то. Из других вырывались тугие струйки белесой патоки, словно снизу кто-то стрелял из водяного пистолета. В воздухе проносились жутковатые насекомые, вроде стрекоз с длинными гибкими телами червей. Одно из них попало под струйку гейзера и мгновенно растворилось, став ее частью. Другое угодило в лучик света и тотчас прибавило в размерах, разбухло и лопнуло, рассеявшись светящимся пылевым облачком. Ошарашенно оглядываясь, я догадался посмотреть под ноги. От ступней до коленей у меня остались только дымящиеся чернеющие кости. Плоть туловища продолжала облизать и растворяться то ли в струях кислотного дождя, то ли в брызгах бьющего подо мной белесого гейзера. Место силы отпугивало мобов. Из-за каменного фиолетового дерева, по стволу которого стекала радужная смола, выпался огромный, бездна знает, как назвать черного метрового таракана с высоким вертикальным плавником на хитиновой спине и с мощными жвалами, напоминающими ковши экскаватора. Из сочленений сочилась мыслянистая жидкость. бараката солитоид неизвестного уровня. Значит, бараката название моба, а солитоид – вид. Вроде как волк – животное, или скелет – нежить. После омерзительной баракаты мобы Лохарийской пустыни стали казаться мне милыми и пушистыми. Интересно, сработает ли защита Шограссара, снижающая урон от инсектоидов вдвое, на солитоидов? Игровой бестиарий пополнился, уведомив, что моб бараката неизвестен в дисгардиуме. Апнулся навык картографии. Наученный жизнью в бездне, я вспомнил, как важно иногда оставаться невидимым для врага, и ушел в скрытность. Условия для прокачки навыка были подходящие, а первый ранг уже близился. Шкала опыта навыка заполнялась меньше, чем за минуту. И я нехотя решил потратить истекающее время на прокачку. Вскоре я достиг желаемого. Лучший навык скрытности – плюс 1 Текущий уровень – 100. Достигнут первый ранг навыка скрытность. Никаких путей развития способности не предоставили. Навык автоматически взял первый ранг, а через пару минут – первый уровень. Скрытность первого уровня. Ранг первый. Шанс остаться незамеченным для врагов, равных вам или слабее – 100%. Вы способны передвигаться, оставаясь скрытым. Атаковав незамеченным, вы всегда наносите удвоенный критический урон. Начав бой с вероятностью 1%, сохраните состояние скрытности. С вероятностью 1% вы сумеете распознать использующего данный прием противника. Сама игра подсказывала, что время бесшабашного фарма подходит к концу. Без бессмертия мне придется играть осторожнее. Я пополз к баракате, чтобы проверить новые возможности скрытности. Таракан повел мордой, подвигал жвалами, застрекотал и выбросил из раскрывшегося плавника облачко оранжевого дыма. Лес отозвался серией аналогичных звуков, раздавшихся со всех сторон. Я замер, но было уже поздно. «Проверка на скрытность провалена! Вы обнаружены баракатой Вскоре меня окружил с десяток баракат угрожающе шевеливших жвалами, но не пересекавших незримую черту вокруг места силы. Я глянул на часы. Время еще было, но медли точно не стоило. Первым делом надо проверить, в состоянии ли отражение убивать барракат. Если нет, тащить сюда остальных нет смысла. Мелькнула идея призвать на помощь мантазавра, но я ее отмел. Ящер здесь не поможет. Местная барраката, превышающая его на неизвестно сколько уровней, просто растерзает бывшего зверобога, но еще быстрее его убьет агрессивная среда. Я с тоской огляделся, готовясь к привычному, казалось бы, самопожертвованию и беспощадной драке. Все излучало чужеродность. Просто находиться здесь было дискомфортно. Я бы сказал, само это место наносило психологический урон. Зачем вообще Сноу создал подобную инопланетную зону в фэнтезийном мире? Вряд ли казуальные игроки, коих абсолютное большинство, захотят проводить здесь время. Возможно, на Террастере скрыто что-то, что изменит ландшафт, климат и сделает континент более дружелюбным? Карта показала, что инстанс, где можно выучиться создавать пробои, находился в другой части континента. Прости, третий, тебе придется подождать. С этими мыслями я атаковал ближайшую баракату Молот проломил хитин, косы жнеца завязли внутри, выбив из тарака на процентов 10 здоровья, а выплеснувшаяся вязкая грязно-оранжевая жидкость с шипением начала растворять мои кости. Алмазная кожа давно сработала на дождь, но защитила бессмертие. Барраката с треском распалась на две половины вдоль плавника, и из-под раскрывшегося хитинового панциря Вылезли суставчатые клешни-ножницы. Извернувшись одной частью тела, моб стиснул мою ногу клешнёй. Кости хрустнули, однако оторвать конечность таракан не сумел, как не старался. Отражение вернуло урон, устойчивость прибавила пункт, а дальше я перестал отслеживать логи, сосредоточившись на драке. Все тараканы накинулись на меня одновременно. Рвали жвалами, клешнями и мощными заострёнными лапами, жгли кислотой и пытались проглотить, но длилась эта феерия недолго. Я работал кулаками под вспышки возмездия спящих и чумной ярости. Оба ресурса заполняли резервуары практически мгновенно. И тому причина не столько атаки барракад, сколько нарастающий дебав кислотного дождя. К концу боя с тараканами я превратился в скелет с переломанными костями и дырой в черепе. Словно одна из барракад, пока я валялся, привела клешнями трепанацию, но итоговый счет был в мою пользу. 110 и два новых уровня. Вы получили новый уровень, текущий уровень 565. Вы получили новый уровень, текущий уровень 566. Доступно 10 свободных очков характеристик. Улучшен навык устойчивости. Ранг 2, плюс 6, текущий уровень 54. Очки пошли в выносливость. Тестовая драка показала, что можно тащить остальных. Фарм опыта здесь вполне осуществим. Оставалось убедиться, что друзья выживут. Я вернулся к центру места силы и активировал благосклонность Изиды нарастающим свистом от артефакта начали растекаться волны свежего ветра. Вверх устремился раздающийся вширь воздушный столб, пробил тучи, и сквозь брешь тут же хлынули солнечные лучи. Запахло морем, хвоей и свежескошенной травой. С меня спал дебаф. Дождевые струи кислоты стекали по незримой стене за артефакта. В радиусе 50 метров воцарилась прекрасная погода. Активность под ногами прекратилась. Никаких гейзеров и струй света. Из отверстий сита начала пробиваться обычная зеленая травка. Все было готово для кача семерых пробужденных и тройки из Юрубы, однако нужно было решить еще один вопрос. Приручение Монтазавра так впечатлило канализационных трогов и культистов Марены, что они воспылали желанием встать на защиту храма спящей. «Конечно, я им отказал. Мне не хотелось терять их в неравной битве, но вмешался бегемот. Кощунство запрещать им защищать то, во что они верят», — сказал он. Спорить с ним я не осмелился. Лишь понадеялся, что мне удастся решить исход битвы до того, как союзники вступят в бой. Их, кстати, еще как-то предстояло доставить в пустыню, но в этом деле я рассчитывал на Лигу Гоблинов. Кроме того, раз уж имена Краулера, инфекта и Бомбовоза стали всем известны, глупо отказываться и от их помощи. Так что оставался лишь один вопрос. Как мы выстоим в битве под жарящим дебафом, когда Тиамат нас снова сделает людьми? На Аляске был поздний вечер, а в Лохарийской пустыне забрежил рассвет. У подножия храма вокруг костра, сложенного из разломанных бочек, сидели четверо. Рипта держал в лапах небольшой бочонок с дырявым дном, из которого заливался вином. анв дымил из всех отверстий огромной самокруткой. Флейгры и Нега — единственные, кто демонстрировал налет цивилизованности. Хлестали дворфийское пойло из бутылок с отбитыми горлышками. На фоне светлеющего неба темнела туша Акулона. «Да не пробудется спящий, босс!» прокряхтел Флейгрия, поднимаясь. «Ты немного не одет, и тебя кто-то погрыз!» «Точно!» Смутившись, я снял корону легата и облачился в хладнокровии карателя. «Хей, босс! Да оставался бы голышом хоть какое-то развлечение!» воскликнула нега «Кстати, видимся второй раз за день. Это на тебя не похоже!» «Вообще-то мы виделись вчера, когда захватывали замок», сказал я, хотя для меня все еще продолжался тот же день а я бо проверещал Рипта. «Мне послышалось?» – я с удивлением уставился на него. «Рипта говорит на всеобщем?» «Пытается!» – прокряхтел Флейгрей. «Букашка тоже, но клянусь членом Азмодана! Чтобы он не пробовал сообщить, я слышу только скрип когтя по стеклу!» Анфа отозвался громким трахтящим стрекотом, что я распознал как смех. Сукуба приобняла меня хвостом и чмокнула в щеку. «Мертвец, целующий мертвеца!» Отличная реклама новой фракции. Присоединяйтесь, станьте частью Чемного Мора, чтобы увидеть мир и познакомиться с прекрасными, а э, разумными других рас. Как вы тут, Нега? Затишье перед бурей, босс. К храму никто не суется, но глянь туда. Сукуба указала направление. Видишь что-нибудь? Пустыня, дюны и... Воздух как будто плывет. Что там происходит? Вражеские маги затянули лагерь защитной пеленой. Краж со кулоном пытались пробиться внутрь и навести шухер. Бесполезно. «Что-то они там готовят. И мне это не нравится, босс. Не подумай, что я паникую. Мы не поднимем тревогу раньше времени, но хорошо бы ты был на стрёме». Нега потрясла эпическим амулетом связи, выданным, чтобы она сообщила мне о начале атаки. «Причем в этом мире, босс». «Я буду. Противники готовятся к атаке, которая может начаться в любой момент. Так что будьте начеку». «Пусть только сунутся». Нега погрозила кулаком невидимым врагам. «Жаль, нельзя призвать одного-двух высших демонов. Такая помощь нам бы не помешала». Рипта, услышав это, проверещал что-то и посмеялся. «От таких помощников пора будет самим прятаться!» Ухмыльнувшись, перевел Флейгры и спросил. «Что нового, Скиф?» «Ничего особенного. Сгонял на Холдосты Террастеру. А еще у меня появился боевой спутник. Он вам понравится». «Познакомишь? Вы уже знакомы?» «Знаю, нега скажет, что размер имеет значение, но не переживайте, в бою он вырастет до прежней величины». Я призвал Монтазавра. Уменьшенный бегемотом, бывший зверобог, недобро оглядел стражи и издал страшный рев. «Он мяукает! Какой миленький!» Всплеснула руками Суккуба и погладила Монтазавра по шипастой голове. «Сожри меня, Диабло! Это же древний ящер!» Выдохнул Флей. «Только какой-то мелкий!» Бывший зверобог стерпел домогательство Неги, обдал ее смрадным дыханием, потом шумно обнюхал флейграя и анфа и приблизился к крипте Рептилии обменялись отрывистым верещанием, и на шум, сотрясая землю, явился заинтересовавшийся акулон. Земля под ногами завибрировала, не иначе, как к нам направляется краш. Вечеринка была бы неполной без иги и грозы, так что я призвал их. Таймер тикл, скоро должен был появиться высший легат, Но не выделить несколько минут на общение с теми, кого уже однажды потерял и, возможно, потеряю снова после битвы за храм, с друзьями, я не мог. Может, кто-то и считал их всего лишь неписями, управляемыми и скинами но для меня они были личностями, осознавшими себя, и они могли погибнуть. «Ладно, веселитесь», — сказал я окружающему зоопарку. «И покормите Монти, я знаю, у вас есть чем, а мне надо поговорить со спящей». «Удачи, босс!» Поднимаясь по лестнице, ведущей к храму, я увидел тиамат ждущую на пороге. Ее присутствие ощущалось уже тогда, когда я общался со стражами, но богиня не торопила. Ждала, пока я обменяюсь шуточками с друзьями. Поступил бы так нергал или ядро. «Приветствую тебя, наш инициал». Бегемот предупредил, что ты будешь позже. Правильно, что пришел раньше. Богиня, больше не испытывающая недостатка в вере, набрала сил, и ее аватара показалась мне еще более красивой. Она обрела плоть, и это ощущалось даже на уровне запахов и тепла, исходящего от ее влекущего тела. «Надо бы законодательно запретить эскинам, отыгрывающим богов, сводить с ума красотой», — подумал я. Возможно, искусственный интеллект покопался в моем разуме, прежде чем воплотиться в идеальную девушку и, что, вероятно, отображал аватару индивидуально для каждого. Тот же Флейгрей, может быть, видит в Теомат идеальную божественную сатиршу или сатирессу, Спящая взяла меня под руку и ввела в храм. Ничего не говоря, обняла ладонями мою голову и поцеловала в лоб. В этом прикосновении я ощутил космический холод вакуума и жар звездного ядра, одобрение Кингу, поощрение Абзу и сдержанную радость Левиафана. Бегемот был на фоне, я чувствовал его гордость за своего инициала. Квест, тянувшийся со дня выхода из песочницы, система посчитала выполненным. Задание спящего бога-бегемота, второй храм, выполнено. Вы основали новый храм в Лохарийской пустыне и посвятили его спящей богине Тиамат. Награды. Божественная способность правосудия спящих. Божественная способность содействия спящих. Очки опыта плюс 1 триллион. Очки опыта на текущем уровне 567, 281 миллиард 34 миллиона и 737 миллиардов 29 миллионов. Ваша репутация со спящей богиней тиамат повышена. Плюс 1000. Текущая репутация. Доверие. Ваша репутация со спящим богом-бегемотом повышена. Плюс 200. Текущая репутация. уважения Ваша репутация со спящим богом-кингу повышена. Плюс 200. Текущая репутация дружелюбия Ваша репутация со спящим богом-абзу повышена. Плюс 200. Текущая репутация дружелюбия Ваша репутация со спящим богом-левиафаном повышена. Плюс 200. Текущая репутация, дружелюбие. Тиамат дала мне время ознакомиться с полученными наградами и обдумать, как я их использую. Правосудие спящих второго уровня. Божественная способность. Уровень способности всегда равен количеству активных храмов спящих богов. Если на вас или ваших союзников напали, ваши основные характеристики и объем возмездия повышаются вдвое за каждый уровень способности. Содействие спящих второго уровня. Божественная способность. Уровень способности всегда равен количеству активных храмов спящих богов. При убийстве врага восполняется 20% здоровья, маны и возмездия за каждый уровень способности Повышена оценка угрозы. Текущий класс И. Уровень угрозы повысился. До развития максимального потенциала осталось 4. Допустим, еще 3 я получу за каждый новый храм и способности, которыми наградят Абзу, Кингу и Левиафан. Но что будет дальше? Каким станет финальный квест пятерки спящих? Размышлять об этом рано, но ведь придется. Что если Киран Джексон прав? Когда спящие пробудятся, наступит конец дисгардиума. Откинув мрачные мысли, я перешел к разбору новых божественных способностей. Правосудие напомнило мне талант утеса, не такой мощный, как дар Нергала, но зато влияющий не только на характеристики. Если меня атакуют раньше, чем я сам начну действовать, резерв возмездия учетверится достигнув без малого 9 миллионов. Хватит, чтобы прикончить любого игрока, кроме Магвая. Что касается содействия, то сейчас при двух храмах с каждым убитым врагом оно восстанавливает ресурсы на 40%. Навык куда круче, чем кажется. Мое возмездие спящик сейчас бьет на 2 километра. Кто-то до да погибнет и бездна, ведь в битве я могу просто безостановочно фигачить, даже не приближаясь к врагам. Возмездие будет постоянно восполняться. «Учитывая то, что взрыв возмездия расходится во все стороны, можно вообще взмыть повыше и бить сверху. У меня появилось очень хорошее предчувствие по поводу грядущей битвы». «Спасибо, спящая!» «Есть кое-что, что тебе необходимо знать, инициал», — ответила Тиамат. «Мои дары будут иметь силу только тогда, когда ты избавишься от проклятия нежити. Ты все еще под контролем ядра Чумного Мора. Хотя бегемот и сдерживает его, я не могу рисковать, вручая подобную силу тому...» Кто в любой момент может направить ее против нас? Готов ли ты вновь стать живым? Сможешь ли ты снять проклятие нежити сменяя моих друзей? Безусловно. Природа плетений Чемного Мора не из этого мира. Мертвая плоть мертва. Ее подобие жизни противоестественно и имеет силу лишь в неразрывной связи с ядром. Я оборву ее и обращу гниение плоти вспять. И еще очень важный вопрос. Знаешь ли ты о том, что я и некоторые мои друзья тоже не из мира дисгардиума? «Множественность миров и Вселенных — суть всего инициал. Мы видим разные сны и рано или поздно пробуждаемся, чтобы переместиться и снова уснуть, тем самым создавая новые миры. Кто знает, может и мы, спящие всего лишь чьи-то грезы, и может, если существуем мы, есть и другие подобные нам». Меньше всего мне хотелось вступать в философский диспут. Видимо, поняв это, Теамат продолжила, ответив на вопрос. «Да, мы знаем, что ты и еще несколько тысяч миллионов разумных не отсюда, Инициал. Вы живете на два мира, и в этом мы одинаковы. Здесь, в Дисгардиуме, лишь наши аватары». «Когда Чемномор обратил меня в нежить, я на сутки потерял контроль над своим аватаром и беспокоюсь, что это случится снова, и тогда храм останется без защиты. Не волнуйся, Инициал, ты снова станешь человеком и не успеешь моргнуть, как твое сердце забьется». «Хорошо, остается лишь придумать, как нам не сгореть в палящей жаре пустыни». Нергал защитил своих последователей. Я тоже защищу своих, но не так, как он. Теперь, когда наших последователей стало больше, в моих силах дать жизнь этому выжженному клочку земли. Сейчас ступай, куда планировал, а когда вернешься, храм будет окружен цветущим оазисом. тиамат величественно прошлась к выходу и указала вниз. Если, конечно, твои краж с акулоном не перероют и не затопчут все, но погода будет прекрасной. Нежить. «Нежить! Нежить!» – зашептались вокруг. «И два человека среди них. Как такое возможно?» Пробужденные стояли в центре двора замка Юрубы. Все, кроме меня, задрав головы, осматривались. Ди уложался к Патрику, но и бывалый вояка чувствовал себя некомфортно в окружении враждебных нечеловеческих рас. Все, включая Краулера, подсознательно ожидали подвоха. «Всем привет!» – разряжая обстановку, и Рита помахала рукой. «Как дела?» Парни на всякий случай призвали Иглоколов, чем вызвали новую волну шепота. Йемми поприветствовал каждого из нас, поручил Франциске устроить ребятам, а также дюли и Патрику, экскурсию по замку, а сам уединился со мной под куполом безмолвия. Удалось? Да, более того, на небольшом пространстве я на сутки отключил дебафтер Террастеры. У меня мало времени, поэтому рейс с Шедерунга отправляется прямо сейчас. А на борту осталось только три свободных места. Кто идет с тобой? Бабангида и Франциска. — ответил Йеми. — Ты уверен, что не можешь вытащить больше инициал спящих? Твои друзья не владеют такой же групповой телепортацией, как ты. — Владеют, но дело в другом. Близится битва с армией Нергала. Я не могу замедлять прокачку своих бойцов, взяв больше вагонов. — Мы будем участвовать в битве, — заверил колдун. Орки клана Сломанного Топора прибавили каждому из Йорубы по 6000 очков характеристик. Тебе и твоим людям тоже, кстати. Единство работало пассивно, не уведомляя меня о новых бонусах за адептов так что я удивился услышанному. Присвистнул, а потом улыбнулся, представив, как ошалели от восторга внезапно ставшие очень сильными рудокопы к Кхаринзы. И Тисса, которая теперь может завоевать весь тристат Соло. Спящие это оценят, Йеми. Но нет, на Террастеру я возьму только троих. Колдун не оставил попыток выторговать больше мест, но я был непреклонен. Йеми! К нам приблизился массивный орк с обломанным правым клыком и седыми толстыми косами на наплечниках. Он оглядел меня и кивнул. «Избранный спящими, Саронос видит тебя! Искиф тебя видит, Саронос!» В той же манере ответил я. «Приветствую тебя в рядах спящих, вождь!» «Саронос, орк, вождь 372 уровня, клан сломанного топора!» «Орки сломанного топора приняли предложение жреца Еми присоединиться к спящим», сообщил орк. Говорил он на всеобщем, но из-за характерного орочьего рычания каждое слово звучало как приказ. «Духи предков одобряют возвращение клана к древним спящим, однако я слышал, что лживые боги объявили им священную войну. Орки сломанного топора готовы выставить 3000 отборных воинов на защиту храма многомудрый тиамат легенда о которой рассказывает детям всякая мать из народа уруков». «Как и клан Йоруба», – твердо сказал Йеми. «Каждый, способный держать в руках оружие, встанет на защиту храма. Но скажи, Скиф, как нам и воинам Сароноса попасть туда?» «Сейчас выясним», — ответил я колдуну, активировав монетку Кусаларикс. В пространстве разрослась дыра, и оттуда выглянула гоблинша. «Тёмные плохо на тебя влияют, парниша! Что, захватил ещё один замок? Юруба? Хм, дам двадцатку, не глядя, никакого торга!» «Замок не продаётся!» — рявкнул Йеми. Но Кусаларикс его проигнорировала. «Госпожа Кусаларикс, Грокозюд и грузеликс говорили, что ресурсы Лиги Гоблинов в моём распоряжении». «Из двух разных точек мне нужно доставить восемь тысяч разумных в Лохарийскую пустыню». Кусаларикс затянулась папиросой, выдохнула дым и, прищурившись, протянула. «Ну, можно и восемьдесят, 80, и восемьсот тысяч. Но кого ты называешь разумными?» Она оттопырила мизинец, указывая на Еми и Сароноса. «Этих двух?» Вождь дважды стукнул себя кулаком в грудь и провозгласил. «Гоблин всегда гоблин! Звон монет туманит рассудок и отравляет сердце!» «Торгашка, клан сломанного топора, готов оплатить портал к храму Многомудрый Теомат!» «Клан Юруба не против внести свою часть», — добавил Йеми. «Монетки!» — хмыкнула Кусаларикс и снова обратилась ко мне. «Деньги нам всегда интересны. Вот только если я правильно поняла. Эти два невежественных засранца собираются на войну на твоей стороне, Скиф!» «Да, госпожа Кусаларикс, но в пустыне мне нужны не только они, есть и другие». «Да не сы, все будет в ажуре!» «Зелёная лига платит. Зайди-ка ко мне, есть что перетереть». Раскрылся портал. Я обменялся взглядами с Йеми и с Ароносом, кивнул им и зашёл в мерцающую пелену. «Верну через пять минут!» — крикнула гоблинша орком. «Не обломайте клыки, когда будете ими скрипеть!» Конец фразы я услышал уже в просторном кабинете оценщицы. Кусаларикс, вольготно расположившийся за огромным дубовым столом в роскошном кресле, пыхнуло сизым табачным дымом и протянула мне две серебряные монетки и золотой стержень размером с палец. Предметы были связаны между собой устройствами развертывания порталов. Гоблинша объяснила, как их использовать. «Воткнешь маячок там, где надо выгрузить бойцов. Монеты разовые откроют часовой великий портал к месту назначения». «Спасибо». «Это не все». Она постучала когтями по столу. «Когда ждешь драки?» «В любой момент». Как я понял, лидеры армии Нергала ждут подхода всех войск. Да, у меня та же инфа. Хотя Альянс может гнать фуфло, и лучше быть на стороже. Короче, если начнётся, свистни. Зелёная Лига поставит тысячу опытных наёмников и лучших гладиаторов арены на защиту храма, если поможешь нам с покровительством спящих. Сумеешь? Это несложно, — ответил я. Но хочу предупредить, что армия Нергала будет использовать заклинание Армагеддона. Мало кто выживет. «Мы экипируем Центурионов зонтиками Маглубайта. На всех не хватит, товар штучный, но от одного армагедона спасёт». «Вряд ли враги этим ограничатся». «А ты думаешь, ребята будут стоять и покорно ждать? К тому моменту они смешаются с вражескими войсками и будут наматывать на клинки чужие кишки. Ещё вопросы?» «Да, моему клану нужны строители, чтобы возвести замок». «Не уверена, что Лига Гоблинов будет готова сделать это бесплатно». «Я заплачу». Но Зелёная Лига готова подрядить несколько ребят, у которых руки растут не из задницы. С материалами тоже поможем. Один из порталов ты собираешься открыть там, где будет замок? Я кивнул, едва сдерживаю хмылку. Алекс Шепард, пай-мальчик из приличной семьи, в Дисе якшается с нежитью, некромантами, дикими расами. И вот, теперь ещё из гоблинской мафией. Если добавить к этому списку бандитов и головорезов её можно говорить о собранном фулхаусе «Как откроешь, я запущу к тебе строителей и грузчиков с материалами. Ну чё там насчет спящих?» «Как я и говорил, это несложно». Ухмыльнувшись, тронул её за руку, и у спящих появился шестнадцатый жрец. Гоблинша Кусаларикс. Огромные зелёные глаза оценщицы распахнулись, когда на неё обрушилась мощь более чем восьми тысяч очков характеристик. Кусаларикс помолодела, прибавила в росте и даже в красоте за счёт взлетевшей харизмы. С просветлевшим лицом она медленно поднялась, подвигалась, улыбнулась и приблизилась ко мне. Встав на цыпочки, притянула и одарила смачным поцелуем, даже не поморщившись при этом. «Что?» «Ты понимаешь, что сделал со старушкой Кусаларикс? Красавчик!» Она покрутила головой, схватила массивное мраморное пресс-папье и сжала кулак. Каменная крошка осыпалась на стол. «Лживым оглубает! Кто дал этому юнцу такую силу?» «Скиф, мальчик, подумай только, ведь любой, кого ты согласишься сделать жрецом спящих, завалит тебя золотом!» «Хм, с этой стороны я на жречество не смотрел. Император Крагаш и король Бастиан вряд ли изменят мордука и Нергалу. Но есть и другие богатые люди, а самые влиятельные из них вообще не выходят из тени. Сколько у тебя еще места для жрецов? Ладно, ладно, не отвечай, пусть всегда будет только одно. Тем эксклюзивней». «Так, мне надо срочно встретиться с Гроку, с Зюидом», — пробормотала Гоблинша, погрузившись в свои мысли. «Так, так, ага, стоп. Что? Ты еще здесь? Еще что-то нужно? Не стесняйся, проси, чего хочешь». Ее слова напомнили об одном, так и нерешенном деле, и я спросил. «Скажите, госпожа Кусаларикс, тот замок, что я продал, все еще принадлежит вам? Хочешь выкупить его обратно? Не совсем». Выслушав мою просьбу, она хищно улыбнулась, обнажив сияющие белизной клыки. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать, избранный спящими».